Глава четырнадцатая «Руфия, я в самом красивом городе мира. Я люблю и любима. Что может быть лучше? Сеньорина, я очень рада за вас!» Деловито проговорила Руфия, роясь в сундуках в поисках одной ей ведомых вещей. «А теперь мы быстро вас помоем. Думаю, волосы мыть не будем, а то они до обеда высохнуть не успеют». И они занялись делами. Соня высоко заколола волосы и погрузилась в ванну с теплой водой. Она быстро ополоснулась, затем Руфия занялась ее волосами. На этот раз она скрутила их в тугой узел и убрала в пучок, не оставив ни одной свободной волосинки. Как ни странно, красивее девушка еще не выглядела. Такая прическа открывала все. Идеальная форма лицо и высокий лоб, идеальной формы уши и маленькую идеальной формы головку. Руфия выбрала для нее ослепительно белое платье. Очень простое и строгое. Круглый скромный вырез, короткие рукава буфы, завышенная талия. Соня с сомнением смотрела на себя в зеркало. Странное сочетание. Платье делало ее моложе, почти девочкой. А вот прическа придавала лицу какую-то женскую мудрость и глубину. Руфия ей кивнула и открыла дверь в коридор. Она спустилась вниз и в нерешительности остановилась. Сеньорина, столовая тут», — подсказал ей лакей, указывая рукой на закрытые двойные двери. «Но сейчас там никого нет». Сеньоры уединились в кабинете. Я вас провожу». И он пошел в левое крыло дома. Соня пошла за ним, оглядываясь по сторонам. Видимо, это была картинная галерея, так как на стенах висели портреты мужчин и женщин. В некоторых портретах мужчин Соня уловила сходство с Федерико. В это время Лакей подошел к самой дальней двери, постучался и открыл перед ней дверь. Соня улыбнулась ему и вошла. Это был кабинет, мужской коричнево-бежевых тонах. Посередине, слева от окна, стоял большой стол. Над ним висел портрет очень красивой женщины, со светлыми волосами и голубыми глазами. Это была мать Федерико Элия. Она была такая, какой ее увидела Соня много лет назад в своей голове, рядом с Паулом. Она улыбнулась своим воспоминаниям о том, как она сводила эту пару вместе. На мягких диванчиках, которые стояли друг напротив друга, вытянув ноги с бокалами в руках, сидели отец и сын. Они тут же вскочили при виде ее и прервали разговор. «Очень приятно вас видеть снова, синьорина Соня!» — приветливо улыбнулся Паула. «Я безмерно рад услышать новость о том, что мой сын наконец женится, хотя я немного удивился его нетерпению. А вот сейчас, увидев вас, понимаю, почему он так торопится. Я совсем забыл, как вы красивы». Пожилой мужчина покачал головой в восхищении, рассматривая ее. Соня вспомнила, как она выглядела при их первой и последней встрече. Спутанные в соленой воде волосы, лицо в песке и разорванное грязное платье. «Мне очень приятно, сеньор Аньежио, вновь видеть вас. Как поживаете?» Она мило ему улыбнулась, подавая руку, а он сгреб ее в объятия и расцеловал в обе щеки. А потом толкнул растерявшуюся девушку в объятия своему сыну. Молодец, сынок! Он засмеялся, потирая руки. «Честно говоря, мне тебя даже немного жалко. Сколько ты говоришь времени до венчания?» Он откинул назад голову и рассмеялся. Соня совсем не поняла, что здесь было смешного, и вопросительно посмотрела на своего жениха. Он смотрел на отца и хмурился. «Может, мы пойдем обедать, папа, пока ты себе еще каких-нибудь глупостей не напридумывал?» «Да, конечно». Казалось, герцог сейчас засияет, как солнышко. «Я так проголодался!» Эти совещания вызывают у меня зверский аппетит. Пойдемте скорее». Герцог вышел из кабинета, не дожидаясь их, и пошел по коридору, напивая веселую песенку себе под нос. «Что это с ним?» – прошептала Соня Федерико. «Он был совсем другой, когда я видела его последний раз». «Все с ним нормально», – хмуро заметил Федерико, мягко подталкивая ее к двери. Она развернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. «Поцелуй меня. Как там, в библиотеке?» До боли хотелось ей сказать но сказала она следующее. «У тебя все хорошо?» «Сонечка, у меня все хорошо. Только с тобой наедине я боюсь оставаться. Пойдем в столовую». «Я не поняла, что твой отец говорил про нашу свадьбу». Они, не торопясь, шли по картинной галереи. «Кардинал сейчас в Ватикане. Специальное разрешение не получить. Пожениться получится через три недели. Но это же ничего страшного?» Спросила она у него, не понимая, ратун или расстроен. «Три недели – это не так долго. «Для меня – долго», – пробурчал он, заходя в столовую. Комната была очень светлая, с окнами до пола, через которые проникал яркий солнечный свет. Длинный стол был сервирован только с одной стороны на трех персон. Герцог уже сидел во главе стола. «Что вы так долго?» – махнул он им рукой. «Садитесь скорее!» «Соня, чувствуйте себя как дома, не надо церемоний», – добавил он, увидев, что девушка очень смущена. «Я прошу прощения за то, что уехал с острова, не попрощавшись с вами. Меня ждали неотложные дела», — проговорил герцог, улыбаясь. «Ну что вы, ваша светлость, конечно, я все понимаю. Не надо извинений». Они сели за стол, и беседа потекла оживленно. Казалось, даже Федерика, немного напряженный вначале, вскоре расслабился. Паула шутил, и Соня вскоре уже хохотала. «На ужин к нам приедет Франческа. Это моя самая младшая дочь». Старшая Азалия живет в Италии и успеет приехать только на свадьбу. Да и остальные мои дочери живут не в Венеции. Павло немного помолчал, будто вспомнив что-то неприятное, а потом продолжил. Так что, Соня, тебе придется с ней обязательно подружиться. Во-первых, потому что это сестра Федерико, и она его очень любит. А во-вторых, она будет помогать тебе со свадьбой. Эх, за три недели надо столько успеть, столько приглашений разослать. Соня в панике посмотрела на Федерико. Кусок рыбы застрял у нее в горле. Федерико понял ее без слов. На его лице тоже было легкое беспокойство. «Отец!» Попытался он мягко перебить Паула, а тот продолжал размышлять вслух. «Федерико, тебе надо срочно определиться с датой, чтобы я внес необходимые изменения в работу совета. И дождь будет присутствовать. Интересно, закончились ли реставрационные работы в соборе Святого Марка? Я давно туда не заглядывал. «Отец!» Тебе надо принести даты заключения договоров с китайцами, а то медовый месяц получится коротким. Папа. Ладно, договорами с китайцами я займусь сам, ты мне только объясни, что там и как. Но самое главное, наш дом не разместит 500 приглашенных. Придется ограничиться сотней. На тебя многие обидятся, федерика когда ты не пригласишь их на свадьбу. Хотя нет, пригласи их только на венчание. Папа, хватит! Федерика поднял голос. У нас с Соней есть причины не устраивать пышное торжество и мы не будем его устраивать». Казалось, герцог потерял дар речи. «Причины? Какие такие причины?» Он с подозрением посмотрел на Соню. «Ты беременна, но живот не будет виден через три недели». Соня белела и краснела с интервалами в каждую минуту. Она приложила руку к груди, словно ей было плохо. «Я не беременна, синьор Аньежуо. Ваш сын никогда не поступил бы так со мной?» «Не поступил бы? Странно. Я думала, он умней». Точно пошел не в меня. Ладно, это уже вы сами разберетесь, но я просто не вижу причины устраивать скромную церемонию. Нас обязывает наше имя, сын. Федерика спокойно отложил ложку и спокойным голосом сказал. У нас будет скромная церемония венчания с присутствием только родней. Папа, это не обсуждается. Пауло поднял вверх руки, признавая свое поражение. Ладно, упрямец ты, такий. Может, Франческо сможет переубедить Соню? А тут я вижу, торопишься. И герцог опять перешел в разговоры на непонятные ей намеки. Но в целом они пообедали очень дружно. После еды Федерико сказал ей, что они с отцом уезжают по делам, а девушка поднялась к себе в комнату и подошла к окну. Город сейчас казался ей очень красивым. Вдали виднелись пять куполов собора Святого Марка. По сравнению с этой величественной церковью, все остальные дома и постройки города казались маленькими и ничтожными. Она даже забылась на некоторое время и очнулась, когда к ней в комнату постучала Руфия. «Госпожа, к вам посетительница! Это сестра сеньора Франческо! Диего проводил ее в гостиную, а я побежала за вами!»